В это время тихо и тайно государь отдал важнейшее распоряжение, которое будет иметь самые неожиданные последствия. Как я узнал, дело происходило так. На следующий день после нашего разговора диктатор отправился к царю. Он начал излагать императору сведения о подозрительных действиях Кирилова, однако был прерван. Его величество насмешливо процитировал слова русского вельможи, который сообщил ему в детстве Жуковский. Нам русским хлеба не надо, мы друг дружку едим и тем сыты бываем. Лорис ужо уходил, когда государь вдруг как-то задумчиво переспросил: "Ты хочешь пообедать Кирилловым? На что мне предлагаешь?" И Лорис сказал: "Поскольку третье отделение находится нынче в процессе ликвидации, а новый департамент полиции только создаётся, они трудятся весьма плачевно". посему неплохо бы продублировать их работу и право сыска и ареста по политическим делам передать также некой новой структуре, но с условием, чтобы ее существование, ее действия оставались неизвестными никому, кроме меня и вашего величества». Государь смехнулся и согласился, и даже сказал, «Ценю, мой друг, твою службу и постоянную заботу». Обнял Лариса и подставил плечо для поцелуя. Эту секретную структуру, как я узнал потом, Лорис тотчас создал внутри канцелярии градоначальника. Уже вечером в здание градоначальства въехала группа молодых людей. Это были молодые волки, специально набранные Лорисом в провинции. Они заняли целый этаж и получили название секретная часть градоначальства. Лорис тотчас ввёл их в игру. В это время с датского курорта вернулся Цасаревич с семьёй. Бедный Цасаревич. Уже на вокзале ему сообщили тайну о браке Па. Он заплакал. Огромный, беспомощный, с выпадающим животом, этот однолюб и прежде не мог понять греховную жизнь отца. И вот теперь, не дождавшись конца траура, отец торопливо женится. Три дня он не находил себе места. Меня не звали Ваничков, он никого не хотел видеть. Наконец, государь сам позвал его». Вернувшись, он был вне себя от ярости. Немедленно были собраны победоносцев и оппозиция. Присутствовали Кириллов и Лжекириллов, пригласили и меня. Выступал сам Цесаревич. Мы дошли до точки. Самодержец всероссийский опасается быть убитым кучкой злодеев. Они заставляют помазания Божьего нарушать церковные правила. Я клянусь перед святыми иконами, если я войду на престол, не смейте просить меня о жалости. Я истреблю их всех до последнего. Все захлопали. Я поспешил присоединиться. Сегодня великий день для России, закончил Победоносцев. Принечна Анибаллава клятва, ваше величество. Он понял, что оговорился, но ничего не добавил. Потом я услышал, как Кириллов, уходя, заметил Победоносцеву: "Я надеюсь, господь поможет России, чтобы ваша оговорка продолжать он не стал", поклонился и ушёл. Днём пришёл Скороход из Аничкова, принёс известие: "Вечером во дворце будет император". Я удостоился лица зреть всю встречу. Цасаревич и Цасаревна встретили его на парадной лестнице на верхних ступенях. Он нежно обнял обоих и сказал Минне: "Мы с Сашей будем в кабинете, а ты уж встреть её. Катя приедет через несколько минут". И насмешливо посмотрев на залившуюся краской Минни, увёл наследника. По мраморной лестнице, мимо бронзовых античных богов, держащих светильники, медленно поднималась светлейшая княгиня Юрьевская. Минни ждала её, стоя наверху. Подойдя наконец к мини, светлейшей княгине Юрьевской, остановилась. Пауза. Взбешённый взгляд мини. Усмехаясь, княгиня склонилась в том самом поклоне, которому учили её в Смольном, и поцеловала руку цасоревине, как и положено маргонатической супруге по этикету. Государь и цасоревич провели в кабинете полчаса. Как я узнал потом, наследнику было обещано, что женитьба государя будет сохраняться в тайне. До истечения года траура. Ещё раз поясню, что княгиня Юрьевская и её дети никаких прав на престол не имеют, и она никогда не выйдет из скромной роли маргонатической супруги. В воскресенье во дворец приехал победоносц Фур сказать. Оказывается, государь позвал и его на обед, знакомить с нею. Смеликов мне потом говорил, как всем влюблённым его величеству кажется, что все приходят в восторг от его любви. Государе хочется все время делиться своим счастьем, показывать свою супругу». Рассказ Победоносцева. «Она села по правую руку государя, я по левую. Возле нее сел Лорис Мельков, с которым она все время в полголоса переговаривалась. Я нашел ее неприятную и очень вульгарную. И даже красоты в ней не нашел. Разве что цвет лица у нее хорош». Поймав неодобрительный взгляд, Минни добавил. «Но молодость это пройдет». Глаза, взятые отдельно, тоже, пожалуй, хороши, опять взглянул на Минни и прибавил: "На взгляд безмолейшей глубины, прозрачности и наивности, без жизненности и глупости. Как уже видеть такую фигуру на месте нашей милой, умной и изящной императрицы". Последняя фраза стала лозунгом Иваничковым и при дворе. Теперь это главный рефрен двора сильно постаревшего. Вчера меня позвал Ларисик, к моему удивлению, передал весь рассказ Победоносцева. Он сообщил, что императора все эти разговоры аккуратно докладывают. Конечно, Ваничка в муже работает слугами агента Лариса. Ну и во величество только смеётся. Что делать нашим милым старухам, хочется видеть её некрасивой, это утешает. Они очень не хотят привозить ко мне своих мужей, знакомиться с нею. Боятся, что пример заразителен. В эту нашу встречу в Лорисе много пил, но как и подобает Кавкассу, совсем не пьянел. Оказалось на радостях. Прощаясь, сказал: "Полгода нет покушений. Я с радостью складываю диктаторские полномочия. Россия возвращается к нормальной жизни. Вместо третьего отделения создадим по европейскому образцу мощное министерство внутренних дел, внутри него департамент полиции. Министром внутренних дел и шефом корпуса жандармов буду я. и не забыл добавить: "А вы, князь, по-прежнему работаете со мной?" Мне кажется, он хотел сказать на меня, но вовремя исправился. Мы всерьёз собираемся стать Европой, князь. От государя я услышал на днях удивительную фразу: "Чтобы сохранить самодержавие, придётся его ограничить. Что делать, век королей заканчивается. 19-ый будет последний". А жаль Королей нельзя подкупить, то ли дело парламентарии. Думаю, XX век парламентария встанет веком невиданной коррупции власти. Но вернёмся к нашим нынешним делам. Реформировав самодержавие, государство сохранит не только корону на голове, но главное голову. Я рассказываю всё это вам в надежде увидеть вас с подвижником. Заканчивает диктатура, я собираюсь князь совершить необходимое в кратчайший срок арестовать всех хорошо известных вам мерзавцев. Помолчал и добавил не без удовольствия: "Но для начала прошу вас, пустечок, маленькую услугу. Адресок кого-нибудь из ваших друзей негодяев и с уже знакомым бершиным москалом, как меняется лицо. Только не смейте увиливать, не рекомендую" Знаю, что у вас есть возможность рассказать мне о многих, но учитывая состояние души, прошу только об одном. Я понял, попался. С Лурисом играть на двух струнах было невозможно. Мне приходилось выбирать, и я выбрал. Я вспомнил фразу убитого Попова. Баранникову обещали квартиру в доме вошё родственника.